Глава 38 восьмая. Зерна истины. «Что и все?» – спросил Симмон, вежливо выждав. Он лежал на спине, глядя на звезды. «Да». «Я не думал, что все так кончится», – сказал он. «А ты чего ждал?» «Ну, я думал, что в конце концов выяснится, кто такой этот нищий на самом деле. Я думал, что как только кто-то отнесется к нему по-доброму, он окажется табарлином великим» и отдаст ему свой посох и мешок денег, и, не знаю, сделает что-нибудь волшебное. И скажет, если тебе будет грозить опасность, стукни посохом о землю и скажи, «Палка, палка, бей, не жалко!» И палка оживет и защитит его от любого, кто вздумает напасть на него, — добавил Вилем. Он тоже лежал на спине в высокой траве. Я не думал, что это на самом деле просто старый бродяга. «В историях нищие никогда не бывают просто нищими», заметил Симмон слегка обвиняющим тоном. «Это всегда либо колдунья, либо принц, либо ангел, либо еще что-нибудь этакое». «Зато в жизни нищие почти всегда просто нищие», возразил я. «Ну, я понимаю, какие истории вы имеете в виду. Это те истории, что мы рассказываем чужим, чтобы их потешить. А это совсем другая история. Такие мы рассказываем друг другу». «Зачем же рассказывать историю, в которой нет ничего потешного?» «Чтобы не забыть. И чтобы научиться, я сделал неопределенный жест. Важным вещам. Например, при преувеличенным стереотипом?» – спросил Симмон. «Ты о чем?» – спросил я, уязвленный. «Запряжем его в телегу вместо осла!» – с отвращением фыркнул Симмон. «Не знаю я тебя, я бы обиделся». «Не знаю я тебя?» – с жаром ответил я. Я бы сам обиделся. Знаешь ли ты, что отуранцы прежде убивали людей, которые живут в дороге? Один из ваших императоров провозгласил, что они, дескать, чинят вред империи, а ведь большинство из них были всего лишь нищими, что лишились дома из-за воин и налогов. Многих просто силой загнали на военную службу. Я оттянул ворот рубахи. Но за Эдема Руя давали двойную цену. На нас охотились точно на лисы. В течение сотни лет охота на руя была излюбленной забавой слива от знати. Воцарилось глубокое молчание. Горло у меня ныло, и я сообразил, что перешел на крик. «Я не знал», — приглушенно ответил Симмон. Я мысленно отвесил себе пинка и вздохнул. «Извини, Симмон, это уже... это было давным-давно, и ты тут ни при чем. Это старая история». «Но еще бы, раз в ней упоминаются о мир», — сказал Вилем, явно желая переменить тему. «Когда их распустили-то? Триста лет тому назад». «И все равно», — сказал я, — «за большинством стереотипов стоит некая истина, зерно, из которого они растут». «Вот Безил из Винтеса», — сказал Вилем, — «и он действительно странный в некоторых отношениях. Когда спать ложится, кладет монету под подушку и все такое». «По пути в университет мне довелось путешествовать с парой адемских наемников», сказал Симмон. «Они действительно не разговаривали ни с кем, только друг с другом, и действительно ни секунды не сидели спокойно, все время дергались». «Должен признать», – поколебавшись, сказал Вилем, «что знаю немало сельдийцев, которые в самом деле стараются набивать свои башмаки серебром». «Кошельки», – поправил его Симмон. «Башмаки – это то, что на ноги надевают». И он пошевелил ногой в качестве иллюстрации. «Да знаю я, что такое башмаки!» – возмутился Вилем. «Я на вашем вульгарном языке лучше твоего говорю. Это просто так говорится, по ту Деньги в кошельке – это на расходы, а то, что ты рассчитываешь сберечь, надо носить в башмаках». А, задумчиво кивнул Симмон. «Тогда понятно. Вроде как на черный день». «Черный день – это как?» – переспросил озадаченный Вилем. «И эта история куда важнее, чем вам кажется», – поспешно перебил я, пока они не ушли слишком далеко в сторону. «В ней тоже содержится зерно истины, и если вы обещаете никому об этом не говорить, я открою вам, в чем тут тайна». Я тут же почувствовал, как их внимание сосредоточилось на мне. «Если вам доведется принять гостеприимство странствующей труппы, и они прежде всего предложат вам вина, это наверняка Эдема Руэ. это часть истории – чистая правда». Я предупреждающе поднял палец. Но пить этого вина ни в коем случае не следует. Но я же люблю вино, жалобно сказал Симмон. Неважно, сказал я. Хозяин предложит вам вина, но вы требуете непременно налить вам воды. Может даже выйти нечто вроде спора, потому что хозяин будет предлагать все щедрее и щедрее, а гость станет отказываться все вежливее и вежливее. Тогда они поймут, что ты друг Эдема, что ты сведущ в наших обычаях и с тобой будут обращаться как со своим, а не как с обычным гостем». Разговор сошел на нет. Мои друзья переваривали полученную информацию. Я смотрел на звезды, мысленно выделяя знакомые созвездия. иван охотник тигель, вновь юная мать, огни языка и лисица, разрушенная башня. «А куда бы ты пошел, если бы мог отправиться куда хочешь?» – вдруг ни с того ни с сего спросил Симмон. «На тот берег», – ответил я. «Спать?» «Да нет», — сказал он. «Я имею в виду, если бы ты мог отправиться вообще куда угодно, в любой конец земли». «Все равно», — ответил я. «Я много где побывал, но мне всегда хотелось именно сюда». «Но это же не навсегда», — возразил Вилем. «Ты ведь не хочешь остаться здесь навсегда, верно?» «Ну да, я это и имел в виду», — добавил Симмон. «Мы все хотим быть здесь» но никто из нас не хочет остаться тут навсегда». «Ну, кроме монета», — вставил вил «Вот ты бы куда отправился?» — упорно продолжал Симмон. «На поиски приключений?» Я молча поразмыслил. «Я, наверное, отправился бы в Талленвальд», — сказал я. «К Талям?» — переспросил вилем «Но ведь это первобытный кочевой народ, насколько я знаю». «Ну, с формальной точки зрения, Эдема Руя тоже кочевой народ», — сухо возразил я. «Я когда-то слышал, что вожди их племен не великие воины, а певцы, и от их песен исцеляются больные и деревья пускаются в пляс». Я пожал плечами. «Я бы отправился туда, чтобы узнать, правда это или нет». «А я бы отправился к королю Фейен», — сказал Велем. Симмон расхохотался. «Ну нет, это не считается». «А почему?» — вдруг разозлился Вилем. «Если Квоут может отправиться к поющим деревьям, то я могу отправиться в Фейен, чтобы танцевать с имбрулами, с женщинами Феи». «Но тали-то существует на самом деле», — возразил Симмон. «А истории про Фею — это байки для пьяных, полоумных и детей». «Ну а ты бы куда отправился?» — спросил я Симмона, чтобы развести их с Вилемом. Он долго молчал. «Не знаю», — ответил он наконец на удивление бесцветным тоном. «Я ведь нигде не бывал на самом-то деле. Я и в универто поступил только потому, что после того, как мои братья получат наследство, а сестре выделят преданное, мне мало что останется, кроме родового имени». «Так ты что, не хотел учиться в универе?» — недоверчиво переспросил я. Сим уклончиво пожал плечами, и я собирался было спросить его о чем-то еще, но тут Вилем шумно поднялся на ноги. «Ну чего? Может, мы уже в состоянии перейти через мост?» Голова у меня была на диво ясная. Я встал, лишь слегка покачнувшись. «Я так вполне». «Секундочку!» Симмон удалился в лес, на ходу расстегивая штаны. Как только он скрылся из виду, Вилем наклонился ко мне. «Не надо расспрашивать его о семье», — в полголоса сказал он. «Ему тяжело об этом говорить, особенно, когда он пьян. А что? Он резко махнул рукой, мотнул головой. Потом. Симмон выбрался обратно на поляну, и мы молча побрели обратно к дороге, перешли каменный мост и вернулись в универ.